Увидите преступника, когда докея увели, судья Ди обратился к собравшимся: все заговорщики схвачены, варвары не отважатся напасть на город сегодня ночью, когда не увидят на башне сигнального огня. Однако я всё же распорядился принять необходимые меры. Бои квартальные объяснят каждому, что следует делать в случае набега. Но помните, что без помощи изменников уйгуры не смогут войти в укреплённый город, так что бояться вам нечего. Народ разразился радостными криками. Судья постучал молоточком по скамье. Затем он заявил: "А теперь переходим к делу Дина против У". Он взял кисть с салой тушью и выписал предписание. Вскоре У фен он зашёл на помост в сопровождении двух стражников когда у встал на колени перед судьёй ди извлёк из рукава картонную коробочку и толкнул её к краю скамьи коробочка упала с глухим стуком прямо перед у который посмотрел на нее с любопытством. Это была коробочка, извлеченная из рукава халата покойного генерала. Уголок, прогрызенный мышью, был тщательно заделан. Судья спросил, знакома ли вам эта коробочка? — У-у-у. удивлённо посмотрел на судью это сказал он коробочка в которых обыкновенно продают засахаренные сливы я видел сотни таких коробочек на рынке возле барабанной башни иногда сам покупал но именно эта коробочка ко мне не имеет никакого отношения надпись на ней свидетельствует о том что она была кому-то подарена Вы правы, сказал судья Ди. Это был подарок на юбилей. Не откажетесь ли попробовать эти сливы? У посмотрел на судью ещё с большим изумлением, затем пожал плечами и сказал: "Почему бы и нет?" Он открыл коробочку. Девять слив были аккуратно разложены на белой бумаге. Он пощупал их пальцами, затем выбрал одну помягче и положил её в рот. Прожевав сливу, он выплюнул косточку на пол. "Не желает ли ваша честь, чтобы я съел ещё одну?" спросил он. "Да нет, этого хватит". "Холодно молвил судья Ди: вы можете встать." Он встал и посмотрел на стражников. Те не выказали ни малейшего намерения схватить его и снова отвезти в тюрьму. Тогда он просто сделал несколько шагов назад и остался стоять с интересом глядя на судью. "Пусть подойдёт" Сюца один, повелел судья. Когда Дин склонился перед скамьёй, судья Ди сказал: "Сюца один. Я выяснил, кто убил вашего отца. Это было очень непростое дело, и нельзя сказать, чтобы я распутал в нём всё до конца". «Жизни вашего отца угрожали с нескольких сторон, и было сделано несколько попыток убить его. Сейчас, однако, мы займемся только той попыткой, которая окончила с успехом. К ней обвиняемый У не имеет никакого отношения». Так что дело против У Фена можно считать закрытым. Из толпы послышались изумленные возгласы. Сю Цайдин промолчал и не стал вновь выдвигать свое обвинение против У. У же вскричал, Ваша честь, вам удалось найти белую орхидею, Когда судья отрицательно покачал головой, у повернулся и не сказав ни слова, стал без церемонно прокладывать себе путь к выходу через толпу. Судья дитям временем взялся с камней кисть для письма, покрытую красным лаком и сказал: "Суцайдин, встаньте, И расскажите мне, что вы знаете про эту кисть?